Явление пятое под колёсин 1. Кажется, пустая вещь сапоги. А ведь однако же, если дурно сшиты дыры да же ваксы уж в хорошем обществе и не будет такого уважения, всё как-то не того. Вот ещё гадко, если мозоли. Готов вытерпеть Бог знает что, только б не мозоли. Эй, Степан!